Глава 6. Промежуточные экзамены между курсами были скорее формальностью, и школы никого не отчисляли. Империи, которую сейчас раздирала смута в связи со смертью правителя, нужны были маги. К слову, за этот год императора так и не избрали. В верхах шёл делёж власти, плелись интриги. Простой народ бунтовал. Благо, школа это никак не коснулась. В середине второго курса у меня неожиданно появился наставник шла пара по математическому моделированию магических формул. Довольно сложный предмет для большинства. Я же обожала математику, потому на этих парах отдыхала душой. Вел ее довольно приятный мужчина, Мэттер Винариус. Всегда доступно и основательно объяснял свой предмет. Мог пошутить, но дисциплину держал строго. Управление порталами напрямую связано с математическим моделированием. В этой формуле... Учтены все показатели, которые могут повлиять на окончательную точку перемещения. Венарио с уверенными движениями вычерчивал длинную формулу. Все переменные в ней он основательно обосновал. Кто сможет сформировать формулу? Что используется в стационарных порталах? А это уже интересно. Оживилась я. Ручка запорхала по тетради. Так, эту переменную заменяет константа. Здесь наоборот. Нужно добавить. чтобы учитывать силу искажения арки перехода. Ага, вот так. Довольно я собой оглядела аудиторию. Все сосредоточенно пытались добиться результата. А если сформировать формулу каскадного перехода, перехода через арку с произвольной точкой перемещения? Хм, как нужно изменить формулу, чтобы переместить только задницу Ларса? Винариус продолжал лекцию, так как никто не смог сформировать формулу. Я же увлеклась своей идеей. Формула была выведена. К ней я даже сделала зарисовку в лифтоликусилы, и теперь нарисованный Ларс проголнамисте, пытаясь найти свою задницу, а Конер стоял перед его исчезнувшей попой на коленях и скорбно возводил руки к небу. Внезапно тетрадь выскользнула прямо из-под моего носа. "Чем вы занимаетесь на уроке, Ариадна?" Винарийс говорил строго. Он просматривал мои записи. Сначала его губы дёрнулись в улыбке. Мое творчество оценили, похоже, у меня талант. Потом его лицо изумленно вытянулось. Я сидела как на иголках. Вдруг он сейчас объявит, что я вывела формулу. Тогда меня ждет очередная волна травли одногруппников. Винариус взглянул на меня внимательно, будто впервые увидел. «Ариадна, задержитесь после урока». Бросил он и отправился к своему столу, попутно пролистывая мою тетрадь. Эх, а там я выводила формулу воздушного щита. Надеюсь, он вернёт те трэть. Иначе столько расчётов потеряю. После звонка терпеливо дождалась, пока все одногруппники потянутся к выходу. Только Минерва с подружками медлила. Вы что-то хотели, Минерва? Вкратце вы поинтересовался Винариус. Не сомневаюсь, дополнительные занятия не помешали бы с вашим уровнем знаний, но тратить впустую время на вас я не намерен. Минерва густо покраснела и, пробормотав слова прощенья, рванула к выходу. Подруги последовали за ней. Можно наказание отработать в библиотеке, робко попросила я, просительно заглядывая в глаза Винариуса. Наказание? удивился тот. Я рисовала на уроке. Ах, да, у тебя талант. Картинка очень похожей получилась. Мужчина весело рассмеялся, чем весьма меня удивил. Тоже робко улыбнулась. Карикатурка мне и самой понравилась. Я попросил тебя остаться не по этому Во-первых, хотел извиниться перед тобой за своё невежество. Наверное, моё лицо некрасиво вытянулось, а рот открылся от удивления. Аристократ извиняется передо мной: "Я, как и все преподаватели, даже не пытался разобраться в причине твоего пассивного отношения к учёбе, как и все думал, что тебе просто не хватает сообразительности и желания учиться. Как оказалось, ты способнее всех своих одногруппников. Более того, хочу сказать, что твои идеи заинтересовали даже меня. Я вся задергалась от похвалы. На самом деле, меня давно уже никто не хвалил. Как оказалось, признание успехов очень приятно. Тебя кто-то обучал или сейчас кто-то помогает? Я всегда любила математику. Мама занималась со мной, нанимала мне иногда репетитора, потом занималась сама по учебникам и книгам. В таком случае я вдвойне поражён твоими успехами. Голос Винариуса звучал тепло. С таким же выражением лица меня раньше хвалил отец. «Но этого мало. Твой талант нужно развивать. Самостоятельно не добиться всего. Ты же понимаешь». «Конечно, понимаю. Материал в учебниках становится все сложнее, и мне не у кого спросить подсказки. К сожалению, мэтр Флавиус не настолько хорошо разбирается в математическом моделировании, чтобы помочь. Я предлагаю тебе стать моей ученицей». Снова метр винарио удивил меня. Иногда учителя занимались отдельно с особо талантливыми учениками, но такое случалось редко. Как правило, личных учеников отбирали ближе к четвёртому курсу, и вдруг он предлагает мне. За радостью последовало и разочарование. Мужчина уловил изменение моего настроения. В чём дело? Спасибо за оказанную честь, метр винариос, но я откажусь. Понимаете, если одногруппники узнают о моём успехе, то превратят мою жизнь в ад. «С этим связана твоя пассивность на занятиях?» Я кивнула. «Почему-то было стыдно, будто меня улечили во лжи. Винариус надолго задумался. У тебя талант. Ты понимаешь?» Я неуверенно пожала плечами. «Судить о своих способностях?» «Не бралась. Давай так. Афишировать наши занятия мы не будем. А повестим только директора, объяснив ситуацию. Пусть сам разбирается в том, что допустил в стенах своей школы». Я все еще сомневалась, но, подумав о ритуале, что провела на каникулах, о силе, что струилось через мои магические каналы, вдруг поняла, что соглашусь, даже если ученики всей школы отвернутся от меня. Я желала познать магию, стать сильной, развить свои способности. Остальное неважно. Я согласна. Спасибо, мэтр Венариус. Я не подведу. Мэтр Венариус взялся за мое обучение основательно. В первое занятие он устроил мне всестороннюю проверку знаний. Потом же занялся в исполнении пробелов. Он загружал заданиями по полной программе, но я была лишь рада такой возможности. Ведь каждое выполненное задание, каждый решенный пример прибавляли мне знаний и умений. К концу первого полугодия второго года обучения противные мальчишки уже не могли пробить мои щиты, потому отстали. Теперь, если гадости и совершались, то из-под тяжка. Когда мне подбросили бомбу-вонючку в комнату, я наложила сильную защиту на свою собственность. Больше ко мне не пробирались. Но гадостей хватало и без этого. Когда мне исполнилось пятнадцать, пошел третий год обучения в школе. И я впервые влюбилась. И Маниль заговорил со мной однажды, когда я сидела в одиночестве за столиком на двоих в столовой. Рассеянно пролистывала учебник по теории стихийной магии. Потому даже не сразу заметила, что ко мне кто-то подсел. «Доброе утро, Ариадна». Дружелюбно поздоровался он, лучезарно улыбаясь. Я подняла рассеянный взгляд от учебника и обомлела. Эманил был мечтой всех девчонок школы: блондин с длинными чуть вьющимися волосами, голубыми глазами, обрамлёнными густыми ресницами, и чувственными розовыми губами. Сложён он был гармонично, передвигался с грацией танцора, так что ничего удивительного, что любая готова была подарить ему своё сердце, предложить руку. но ну и все остальные внутренние органы в придачу. Увлеченной учебой я уделяла окружающим меня людям мало внимания, но, оказавшись под прицелом его обаяния, растерялась. Наверное, только вбитые с молоком матери манеры позволили опомниться. «Доброе утро! Риен фон Крабос. Чем могу быть полезна?» Мой тон звучал сухо. Вернулась прежняя настороженность. Я обратилась к нему официально, как к наследнику рода. «Просто и маниль». Отмахнулся он, ничуть не растерявшись из-за холодного ответа. «А помочь можешь, если скрасишь наш завтрак увлекательным разговором». Он снова ослепительно улыбнулся, отчего мои мозги начали отключаться. Надо сказать, Эмманиль умел заводить разговор, увлекать рассказами. Стыдно признаться, но это был самый интересный завтрак за прошедшие два с половиной года. В последующий месяц он периодически подсаживался ко мне, либо подходил, заметив в коридоре. Я не хотел верить, что аристократ всерьез увлечен, но и Маниль выглядел действительно заинтересованным разговорами со мной. С ним я не притворялась необразованной невеждой. Вспоминались навыки и умения, привитые матерью. Я воспряла духом, выпрямила спину. Впервые чувствовал себя привлекательной, интересной. В один из выходных он пригласил меня вместе погулять по городу. Я редко выбиралась за пределы школы в связи с бедственным финансовым положением. Но тут без уговоров согласилась. Обычно я одевалась в форму даже за пределами школы. Она спасала от возможных нападок и грабежа. Но в этот день я желала выглядеть красивой. Надела юбку, которая мягкими складками облегала ноги, и зелёную блузку, что приобрела, но так и не носила толком. Из тонкой ткани, ворот и рукава украсил вышивкой. Потёртые боуфки скрывались за юбкой, а вот немного тесноватое пальто портило всю картину. На другой верхней одежды у меня не было. Впервые я распустила волосы, которые обычно собирала в тугие пучки. Эмануэль назначил встречу в центре города. Я буквально летела на крыльях, немного сутушивалась, оглядывая его шитую на заказ дублёнку. На его фоне смотрелась бледная, но он вёл себя безупречно. Поцеловал мою ручку, от чего я зарделась, и повёл в ближайшее кафе. Здесь столики с удобными диванчиками. Скрывались за плотными пологами ткане, что обеспечивало иллюзию уединения. На входе сняла пальто и шапку, а Эманил замер, оглядывая мой бесхитростный наряд и распущенные волосы. Ты прекрасно выглядишь, выпалил он, отчего я залилась румянцем смущения, посадил меня на диванчик рядом с собой, и мы непринуждённо общались, смеялись. Я дала волю знаниям этикета и не ударила в грязь лицом. В этот день была невероятно счастлива, душа парила. А я уверилась в том, что влюбилась. Эмманиль проводил меня до общежития. На прощании поцеловал в щеку. «Ты и пойдешь на бал со мной?» Спросил он, прежде чем попрощаться. И, увидев мой робкий кивок, отпустил меня. В комнату я вошла, улыбаясь от уха до уха. «Неужели моя жизнь налаживается?»